Глава 20. Мартин прибыл на место происшествия через 20 минут. Ресторан был закрыт, там наводили порядок, убирали разбитое стекло и посуду, меняли скатерти, мыли пол. Бледная Яна примостилась на краешке дивана в углу. Рядом Свернувшись калачиком, мирно посапывал раскрасневшийся Петр Иванович, аккуратно перенесенный из грязного пола. Время от времени он то хныкал, то причмокивал. Не хватало только чепчика соски и бутылочки с молочком в руках доброй няни. Высокий, в черных брюках и черной кожаной куртке Мартин выглядел очень впечатляюще. Кудрявые волосы находились в творческом беспорядке, а темные глаза горели обеспокоенным пламенем. Видимо, поняв, что ничего страшного не произошло, он несколько расслабился. Ого, а у вас тут все в шоколаде, произнес он. Яна поднялась и сделала несколько шагов навстречу Мартину. Привет, ты как, дорогая? Он заключил ее в объятия. У Цветковой перехватило дыхание от его запаха, такого родного и знакомого. Тут вот Петр спектакль устроил. Он спит как убитый, а у меня денег не хватило, чтобы весь этот разгром оплатить. Яна повела рукой. Он тут такого натворил, просто как мамай прошел, честное слово. Извини, но я не знала, кому еще позвонить. О чем ты, малышка? Ты и должна была мне позвонить. Сейчас все уладим. Мартин улыбнулся метродотелю, и они завели разговор о мирном урегулировании конфликта и возмещении нанесенного ущерба. Яна наблюдала за тем, как метродотель девушка, намного моложе ее, с восхищением смотрит на Мартина. Вот-вот. И «Так будет всегда. Все женщины теряют от него голову и пытаются соблазнить. И я никогда не буду уверена, что однажды он не поведется на их уловке. От твоих вопросов «чего смотришь?», «чего улыбаешься?», «где ты был?» «Он когда-нибудь устанет, и между вами начнет возникать стена». Пронеслось в голове у Цветковой. Между тем Мартин расплатился и вернулся к Яне. Альшанский продолжал мирно похрапывать. Яна, все улажено? Эх, не предупредил я тебя, что с и нельзя пить. Он умеет расслабляться. Просто я не думал, что вы будете встречаться вот так вдвоем. Кстати, а что вы тут отмечали? Шампанского всем! Вдруг выдал непросыпающийся следователь. Окончание этого дела. Туманно ответила Яна. Темные глаза Мартина, казалось, проникали ей в душу. Ты мне что-то не договариваешь? В это время к ним подошла официантка и подала Яне коробочку. «Ваше кольцо, видно, вылетело из кармана вашего кавалера». Она призывно, как показалось Яне, посмотрела на Мартина и протянула ему визитку. «Возьмите, пожалуйста, визитку нашего заведения. Тут и мой телефон, если что. Корпоратив, мальчишник». «Вы мне льстите», — рассмеялся Мартин, но визитку взял, и Яна отметила этот факт. Ей вообще показалось, что в нее вселился какой-то злобный, Ревнивый, подозрительный человек, который нашептывал ей то, о чем она думать не хотела бы. А может, у нее началось раздвоение личности? Мартин легко поднял Петра Ивановича, взвалил на плечо и понес к выходу. Яна поспешила следом, подальше от этого позора. Когда они погрузились в «Мерседес», Мартин внимательно посмотрел на Яну. «У тебя одежда мокрая». «Петр Иванович прокинул на меня бутылку с водой», — пояснила она. «А что это за кольцо?» — продолжал допрос Мартин. «Да какая разница, Мартин, поехали уже!» «Что ты так на меня смотришь? Я не знаю!» «Шампанского всем!» — буркнул следователь и снова отрубился. «Он сделал мне предложение!» — выпалила Яна, словно сдаваясь. «Наверное!» «Предложение открыть ювелирный салон?» В глазах Мартина заплясали веселые огоньки. «Руки и сердце!» — вздохнула Цветкова, понимая, что все это звучит очень нелепо, да еще в такой ситуации. Но не успел докончить мысль. Я этого не делал, Мартин, честное слово. Вдруг раздался совершенно нормальный голос с заднего сидения. Яна и Мартин обернулись и с удивлением уставились на Альшанского, который пытался сконцентрировать взгляд, но у него плохо получалось. Я этого не делал, Мартин, друг. Ну как я мог? Я же знаю, что ты сам застолбил здесь делянку. Поэтому я сказал ей, Яна, я, конечно, понимаю твое рвение соблазнить такого классного мужчины, как я, но для меня Мартин друг и мужская дружба — это вполне реальное понятие, поэтому я был вынужден отказать и попытался вразумить ее». От таких слов Яна на какое-то время потеряла дар речи. «Ты что такое несешь, обалдуй? Какой друг? Ты звал меня замуж, ты говорил, что Мартин бабник и ненадежный человек!» — ахнула она. «Яночка, что ты говоришь? Какой бабник? Да честнее Мартина человека не сыскать. Я не мог сказать ничего плохого про него. Друзья, поедем ко мне. Мартин, ты же знаешь, где моя берлога. У меня коньяк хороший есть!» Произнеся пламенную речь, Петр Иванович резко откинулся назад и, видимо, посчитав свою миссию выполненной, мирно задремал. Потрясающе! — прошептала Яна. Он даже не вспомнил, что разворотил пол ресторана. «Это избирательная потеря памяти», — заметил Вейкин. «Нормальное для Пети состояние. Я же говорю ему, пить нельзя. Ты его просто не знаешь». «И слава богу!» — вздохнула Яна. «А просыпается он тоже непредвиденно?» «Этого я не знаю. Мы не спали вместе», — хмыкнул Мартин. Цветкову этот разговор начал раздражать. «А чего ты хмыкаешь, собственно? Почему тебе весело?» «Стесняясь спросить, сколько ты заплатил за погром, учинённый твоим дружком?» ехидно поинтересовалась Цветкова. «Сумма приличная, но я очень рад, что ваша помолвка не состоялась», — не унимался Мартин, ловко маневрируя среди потока машин. «А вы работаете с масштабом. Я могу показать тебе еще с десяток дорогих заведений, в которых вы с Петей сможете хорошо погулять, а я...» «А ты купи костюм Супермена и приезжай развозить нас по домам и оплачивать бой посуды», — сказала Яна. «Видимо, у тебя возникли эротические фантазии, если ты хочешь видеть меня в обтягивающем комбинезоне, а в джинсах нельзя. Но если что, я готов переодеться». «Пошляк!» — пожала плечами Яна. «Я просто восхищен! У тебя столько поклонников! Не успеваю следить за их чередой! Но вот Петя меня удивил. Когда оклемается, я с ним еще поговорю. Всегда был закоренелым холостяком, и вот туда же». «А почему ты лезешь в мою жизнь?» — поговорит он. «Может, это хорошая партия для меня?» «Петербуржец с жильем, с дачей и холостой?» «Это главное, как я понимаю». Стрельнул в ее сторону потемневшими глазами Мартин. «Сколько тебя знаю, ты все время за кого-то собираешься замуж. Прямо хобби какое-то». «Нарываешься, парниша». «Так сколько раз ты была замужем?» Улыбнулся Мартин. «Четыре». «Ого! Не прикидывайся, что ничего не знал. Я тебе рассказывала уже. А я был женат один раз» ты и сейчас женат ответила цветкова ты у нас молодец однолюб только все до одной бабы на тебя гроздями вешаются а я вот такая ветреная все время замуж хочу выйти ты наверное знаешь про настю и про ее любовь в кавычках ко мне мне Петр рассказал мартин резко нажал на педаль газа послышался противный визг колес да я уже в курсе заговорил мартин после долгого молчания извини что узнала это не от меня Я просто не успел, да и не знал, честно говоря, как сказать. «Понимаю. Тяжело говорить гадости о любимой жене. Но ты не переживай, я не буду на нее заявлять сделаю все, чтобы замять это дело. Подпишу любые бумаги. Так что я не в обиде. Живите спокойно». Мартин какое-то время ехал молча. Потом резко остановил машину, включив аварийные огни. «Ты сейчас просто уничтожаешь меня. Не думай, что мне легко. Не веришь, что я хотел рассказать тебе, я просто не успел». Услышь меня, любое преступление должно быть наказано. И то, что сделала Настя, я ее не узнаю, это отвратительно. Не забывай, что я это заслужила. Не знаю, как сама себя повела бы на ее месте. Это поступок отчаявшейся женщины. Психологическое состояние Насти все равно вызывает вопросы, Думаю, что ее не осудят. Полечится, успокоится, поймет, что так поступать нельзя, думается. Я не должна была вмешиваться в чужую семью. Ты не знала, что я не вдовец. «И я этого не знал», — сказал Мартин. «Это правда. Ты хочешь сказать, что мы не виноваты?» Яна подняла на него полные слез глаза. Мартин мгновенно заключил ее в объятия. Цветкова не успела даже воспротивиться этому. «Ты точно ни в чем не виновата. Я очень люблю тебя». И он начал страстно ее целовать. «Мартин, пожалуйста, не надо, прошу тебя». «Извини, но иначе я с ума сойду. Наверное, ко мне домой ты не поедешь». «Ни в коем случае, Мартин, сам понимаешь, твоя мама пошла на сговор, чтобы мы расстались. Хорошо, что эта история не закончилась криминалом. Тогда давай снимем номер в гостинице», — предложил Мартин и вдруг строго посмотрел на нее. «На какой сговор пошла моя мама с Вероникой?» Яна побледнела, поняв, что проговорилась по простоте душевной. «А почему ты спросил про Веронику?» «Я подозревал, что ей никто не угрожает, что она это все придумала». Пробил ее телефон, там звонки и смски от знакомых мужчин, подруг, а угрозы приходили с телефона моей мамы. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Я даже не знал, с какой стороны к ней подойти и спросить. «И вот ты говоришь...» «Стефания Сергеевна и Вероника придумали разыграть сцену на даче. Я должна была увидеть вас вместе и приревновать». «Зачем?» — не понял Мартин. «Стефания Сергеевна хотела, чтобы я бросила тебя». «Навсегда ушла из твоей жизни, а ты остался с Настей», — пояснила Цветкова. «Твою же мать!» Мартин спрятал лицо в ладонях. Я не очень стала его жалко, еще бы и мать, и жена оказались замешаны в криминале, но самое интересное, если бы Цветковой не было в жизни Мартина, он бы сейчас так не мучился. Значит, во всем была виновата все-таки Яна. Ты не переживай, об этой истории никто не узнает, она останется между нами». Мартин оторвал руки от лица и посмотрел на нее. Ты серьезно? Ты и маму готова простить? Да ты же потянулся Мартин к ней, но Яна отстранилась. Не надо, прошу! Ты не хочешь быть со мной? Как оказалось, это опасно. Шучу. Я выполнила свою миссию: гастроли состоятся, деньги актеры благодаря тебе получат большие. Убийца найден и будет осужден. Только не говори, что уезжаешь в Москву, расстроился Мартин. «Придется. Только вот помогу еще одному человеку. Я обещала, но это уже без тебя». «Обижаешь. Никогда меня не отталкивай и не списывай со счетов. В чем заключается помощь?» — спросил Мартин. «Я все сделаю. Что за человек?» «Помнишь, мы ездили к Люсе? Она обещала найти женщину в прошлом ночную бабочку, которая когда-то спасла меня». «Конечно, помню. Так ты нашла ее? Она вспомнила тебя? Это она нуждается в помощи?» Засыпал ее вопросами Мартин. Она не вспомнила меня, но это неважно. Главное, что я ее узнала. Да, она нуждается в помощи. Ты знаешь? А я передумала. Вдруг сказала Цветкова. Не будешь ей помогать? Не понял Мартин. Не в этом дело. Я хочу забрать ее с собой. Что ей моя одноразовая помощь? Я ведь живу в другом городе и не смогу часто ее навещать. Я заберу ее с собой, решено, заявила Яна. Мартин ошеломленно посмотрел на Цветкову. «Ты уверена?» «Нет, ну это здорово, конечно, но не перебор. Взять пожилого человека к себе, да еще чужого. Давай я буду ей помогать, если тебе это важно. Ведь я живу здесь», — предложил Мартин, пытаясь спасти Яну от обузы. Яна смотрела на Вейкина во все глаза. «Как же ей хотелось сказать ему, что она борется не за чужого человека, а за его настоящую мать!» «Да, Мартин этого не знал, но она знает, и не сможет спокойно жить, все время думая о том, в каких условиях существует мать ее самого любимого человека. А где ты ее разместишь, и вообще... Зачем тебе все это?» — не унимался Мартин. «Она спасла мне жизнь. Если бы не Мария Алексеевна, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Я не собираюсь поселить ее у себя, слишком бурная у меня жизнь, да и домоправительница моя не самый веселый человек». «Я, Мария Алексеевна, сниму рядом квартиру и буду за ней присматривать». «И куда сейчас?» — спросил Мартин. «Так к ней. Поехали ее уговаривать», — воскликнула Цветкова. «Ты сумасшедшая!» — покачал он головой. По дороге они еще раз десять поспорили, но в итоге сошлись на том, что нельзя ехать в дом престарелых с пустыми руками. Заехав в супермаркет, они накупили чая, шоколадных конфет, печенье. Когда они появились в комнате Марии Алексеевны, так как всегда, сидела и вязала — «Яночка, вы!» — обрадовалась она, но тут ее взгляд остановился на Мартине. Мария Алексеевна сразу же как-то поникла и схватилась за сердце. «Я за помощью!» — крикнул Мартин. «Давай!» Он бросил пакеты и выбежал в коридор. «Господи, Мария Алексеевна, что с вами?» — кинулась к ней Яна. Что-то голова закружилась, сын. Я вот так вижу его впервые, и он пришел. Мартин ничего не знает». «Стефания Сергеевна запретила мне говорить, но рано или поздно, правда, все равно выйдет наружу. Вы только соглашаетесь на мое предложение». «На что?» — не поняла Мария Алексеевна. «На все», — ответила Цветкова. Тем временем Мартин привел дежурную медсестру. Таня охотно принялась осматривать пациентку, но когда Мартин положил ей в карман пять тысяч рублей, процесс пошел гораздо живее.